Глава вторая. Ученый был в мятой желтой безрукавке, безразмерных шортах-бермудах и с непокрытой головой. На ногах болтались шлепанцы. Отсутствие головного убора шокировало Оскара. Он мог стерпеть толстые ляшки гида и даже кустистую неопрятную бородку, но был не в состоянии воспринимать серьез человека, не имевшего приличной шляпы. Темно-зеленого окраса зверь, о котором шла речь, был жилист и шерстист. Это был бинтуронг. Животное, предки которого обитали в Южной Азии, бинтуронг давным-давно не существовал в единственном виде. Особь, которую они рассматривали, была клонирована в бунском национальном коллаборатории. Ее вырастили внутри видоизмененной матки домашней коровы. Клонированный бинтуронг висел над парковой скамейкой, уцепившись за деревянную перекладину и облизывал щербатую крашенную деревяшку пятнистым узким языком. Размерами он был с плотно набитую сумку для гольфа. «Ваша особь совершенно ручная», – вежливо заметил пеликанес, держа в руках шляпу. Ученый замотал бородой. «О, мы никогда не применяем слово «ручной» к животным коллаборатория. Он дефирализован. Но это совсем не то, что обычно подразумевается под дружелюбием Бентуронг отцепился от скамейки и, спрыгнул на траву, побежал по медвежью, переваливаясь на лапах. Зверь обнюхал кожаные ботинки Оскара, недовольно поднял кончик носа и неодобрительно фыркнул. С близкого расстояния Оскар смог рассмотреть его получше. Он больше всего походил на ласку. Большую ласку с мохнатым цепким хвостом, умеющую карабкаться на деревья. И вонючую. «Похоже, придется нам купить бентуронга», – улыбнулся Оскар. «Вы заворачиваете покупки в коричневую оберточную бумагу?» «Если вы подразумеваете, что хотите приобрести экземпляр для вашего друга-сенатора, ну, это можно устроить, у нас есть каналы». Оскар приподнял брови. «Каналы? Ну, вы понимаете, каналы. Сенатор Дугал имеет связи и занимается этими делами, собеседник вдруг замолк прервавшись на полуслове вид у него стал провинившийся и испуканный как будто он умудрился выхлебать все служебное кофе и забыл подменить банку слушайте я простой сотрудник я ничего не знаю об этих делах вам надо обратиться к кому-нибудь из спиносса из побочных продуктов оскар развернул ламинированную складную карту территории бунтского национального коллаборатория а где находится спиновс гид услужливо ткнул пальцем в карту На ладони были видны пятна от химикалий, а большой палец отливал бледно-зеленью. Спиновс это то здание, что было слева от вас, как только вы въехали под главный купол. Оскар рассматривал отлично напечатанную карту. Памятник Ачеру пару за работы в области усовершенствования конкурентоспособности. Да, это он и есть, Спиновс. Оскар глянул наверх, на жаркое техасское солнце и поправил поля своей шляпы. Тяжелое переплетение распора купола Прорезали небо прямо над ними, напоминая дизоскелет гигантской диатомии. Уходящие ввысь прочные каменные балки поддерживали оранжерейный пластиковый купол размером с большое хоккейное поле. Федеральная лаборатория была задумана, создана и выстроена в те времена, когда исследование рекомбинации ДНК считалось столь же опасным, как создание ядерных установок. Гигантский купол лаборатории был построен, чтобы выдержать торнадо, ураган, землетрясение, массированную бомбардировку. «Мне никогда еще не приходилось бывать в закрытом помещении, для передвижения по которому требовалась бы карта», – заметил Оскар. «К этому привыкаешь», – пожал плечами гид. «Ко всему привыкаешь. И к людям, что здесь обитают, и даже к кормежке в здешнем кафетерии. В коллаборатории становится домом для тех, кто остается здесь надолго». Гид вдруг выдвинул вперед бородатую челюсть. «Но я не имею в виду то, что находится за стенами купола. Многие из нас так и не привыкли к восточному Техасу». «Мы очень благодарны вам за лекцию о местных животных», – сказал Пеликанес. «Было крайне любезно с вашей стороны потратить на нас время при вашем плотном рабочем расписании». Зоолог с радостью схватился за висящий на поясе телефон. «Вам вызвать провожату из паблик-релейшн?» «Нет», – учтиво отказался Оскар. «Она была так любезна, что познакомила нас с вами. Я думаю, дальше мы просто погуляем здесь сами». Ученый потряс в воздухе допотопным телефоном федерального производства заляпанным грязно зелёными отпечатками пальцев. «Может подбросить вас в пин Я могу вызвать транспорт». «Мы лучше немного разомнем ноги», – со скромным видом заметил Пеликанас. «Вы нам очень помогли, доктор Эверил Паркаш». Оскар никогда не забывал имен. У него не было никаких особых причин запоминать имя доктора Эверила Паркаша. В БНК работало около двух тысяч сотрудников, не считая множества лаборантов, обслуживающего персонала и прочей публики. Оскар знал, что скоро он будет знать все лица, все имена и все досье местного центра. Это было хуже, чем просто привычка. Здесь, увы, он ничем не мог себе помочь. Гид потрусил в сторону центра зооменеджмента, горя желанием вернуться в неубранный грязный офис. Оскар приветливо улыбнулся и махнул рукой, как бы отпуская его. Паркаш на прощание протявкал. Здесь поблизости есть винный бар, на той стороне дороги, за флаг с НМР и оборудованием. Прекрасный совет. Благодарим вас. Большое спасибо. Оскар развернулся и двинулся к ближайшей кромке леса. Пеликанус поспешил за ним. Вскоре они оказались в безопасном укрытии под высокими деревьями. Оскар и Пеликанус двигались по извилистой хлюпающей под ногами торфяной тропинке сквозь подрезанные и приглаженные заросли. Коу-лаборатории мог похвастать огромным ботаническим садом почти что настоящей лесной чащей, где были собраны редкие образцы дикой природы. Устрашающе угрожающие вымершие и существующие лишь в своих механических подобиях. Дикая природа давно уничтожена климатическими перепадами, подъемом морей, бульдозерами и урбанизацией, размещением 8 миллиардов 100 миллионов человеческих существ. Все растения и животные являются клонами. Глубоко в каменном ложе скал под коллабораторием расположен национальный центр консервации генома, где хранятся тысячи генетических образцов, собранных со всей планеты. Драгоценные ДНК в блестящих флягах с жидким азотом стоят плотными рядами, надежно закрепленные вырытым машинами в бесконечном лабиринте с известняковыми сводами. Чтобы вырастить взрослый организм, было сочтено разумным брать небольшие кусочки образцов ткани. Благодаря этой давно установившейся практике, генетическим данным все еще находилось применение. Как правило, выращенные живые создания были к тому же фотогеничны. Такие клонированные существа были незаменимы для рекламных фото. Сейчас, когда царство биотехнологии из таинственного и закрытого для непосвященных превратилось в стандартную и привычную технику, населенный клонами зоопарк коллаборатория являлся его лучшей рекламой. Чудовищные подземные своды стояли на первом месте в туристическом списке достопримечательностей. Оскар, уже их кавкианский пейзаж, казался подавляющим. Однако ему очень нравились местные джунгли. Первобытная дикость обычно утомляла его, Здешняя же была осовремененной и рационализированной карманной версией дикой природы. Могучие деревья, способные разрушить человеческое жилище, имели вид безобидных рождественских елок с отчащимися надрезами на коре, текущим соком и бьющими струей гормонами. Деревья и кусты затейливо переплетались ветвями, напоминая позами пьяных туристов в уединении, встречающих рассвет. Судя по картам, Оскар и Пеликанес находились сейчас в дебрях, которые были промежуточной территорией, граничащей с лабораторией зооинженерии, лабораторией химии атмосферы, с центром зооменеджмента и еще каким-то сложным агрегатом, установкой по переработке мусорных отходов коллаборатория. Ни одной из этих разбросанных по сторонам строений не просматривалось из этого пьяного леса, за исключением, конечно, грубой, напоминающей крепость башни, где помещалась политика сдерживания. Массивная ходзона, возвышавшаяся над всеми остальными строениями коллаборатория, сверкало огромными глазурованными цилиндрами, которые были видны с любой точки внутри купола и как бы демонстрировали могущественное превосходство высококачественного фарфора. Внутри искусственно чаще вряд ли были установлены послушивающие устройства, так что они могли по пути поговорить без опаски. «Я думал, мы никогда не отвяжемся от этого типа», — сказал Пеликанус. «Ты хочешь мне что-то сказать, Ёж?» Пеликанус вздохнул «Мне хотелось бы узнать, когда мы, наконец, вернемся домой». Оскар улыбнулся. «Мы же только приехали. Тебе не нравятся техасцы? Они, конечно, излишне дружелюбны. Оскар, ты привез с собой всю команду, 12 человек. А здесь даже вряд ли найдется место, где можно с удобством разместиться. Но мне нужны все 12, вся команда. Нам нужно быть готовыми к самым различным вариантам». Пеликан настолько удивленно хмыкнул, когда из-под сосновых ветвей появилось какое-то копытное животное, кажется, разновидность топира, и пересекло тропинку, по которой они шли. Редкие виды зверей, от земляного волка до зебу, бродили по всей территории коллаборатория. Их можно было встретить на улицах и садах, безвредных, безобидных, как священные коровы. «Ты уже выбил им отдых после кампании», – сказал Пеликанес. Конечно, Бамбакиас в этом также участвовал, и они оценили этот жест. Но работа в избирательных кампаниях – это всегда временная работа, и сотрудники тебе больше не нужны. Тебе не нужны 12 человек, чтобы сделать доклад в комитете при Сенате. Да они полезны. Разве ты не получал удовольствие от их работы? У нас есть автобус, у нас есть водитель, телохранитель, у нас есть даже массажистка. Мы живем как в лучших домах. Кроме того, они могут точно так же мыть посуду здесь, как и в любом другом месте. Это не ответ на мой вопрос. Оскар взглянул на него. На тебя это не похоже, Ёж. А, ты скучаешь по Сандре. Да, кивнул Пеликанус. Я соскучился по жене. Оскар махнул рукой. Тогда в твоем распоряжении трехдневный уикенд. «Слетай в Бинтаун. Ты заслужил, мы все это понимаем. Поезжай навестить Сандру. Погляди, как она там. Ладно, пожалуй, я так и сделаю. Слетаю повидать Сандру». Оскар заметил, что Пеликанес повеселел. У помощника прямо на глазах повысилось настроение. Странно, но Пеликанес чувствовал себя счастливым. Несмотря на то, что жена его была душевно больной и лежала в клинике уже 9 лет. Йош Пеликанос был блестящим организатором, прекрасным бухгалтером и почти гениальным щитоводом, при том, что его семейная жизнь была сплошной трагедией. Оскар находил это исключительно интересным. Это задевало что-то глубокое в нем самом. Его всегда одолевало жгучее любопытство по отношению к человеческим существам и к тем стратегиям и тактикам, с помощью которых их можно упросить или вынудить действовать определенным образом. Ёж Пеликанос, казалось, шел по жизни, подобно многим другим людям, но при этом всегда тайно нес на плечах такую ношу. Пеликанос не понаслышке знал, что такое верность и преданность. Самому Оскару не приходилось иметь дело ни с преданностью, ни с верностью, но он натренировал себя, чтобы различать эти качества у других. Не случайно Пеликанос был самым старым и постоянным сотрудником Оскара. Пеликанос понизил голос. «Но прежде чем я уеду, Оскар, у меня к тебе маленькая просьба». Мне нужно знать, что ты собираешься делать. Поделись со мной. Йош, ты же знаешь, как я тебя ценю и всегда делился. Хорошо, вот и сейчас попробуй. Отлично. Оскар прошел под высокую зеленую арку с розовыми цветами. Рассмотрим нашу ситуацию. Я люблю заниматься политикой. Эта игра мне подходит. Босс, это всем известно. Я и ты, мы провели всего лишь вторую политическую кампанию и уже добились того, что наш кандидат прошел в Сенат. Это большое достижение. Федеральный сенат – место, где ведется большая политика, чтобы под этим не понималось. Ну да, и что? И вот после всех наших трудов мы опять оказываемся на задворках. Оскар плечом отодвинул пахучую ветку. Ты думаешь, миссис Бамбаккес действительно нужно это проклятое редкое животное? В шесть часов утра я по голосовой связи был вызван новым главой администрации. Он сообщил мне, что жена сенатора заинтересовалась моим нынешним заданием и хочет иметь собственное экзотическое животное. Заметь, она не звонила мне, и Бамбакиас тоже не звонил. Мне звонил Леон Сосик. «Верно. Парень меня подставляет». Пеликана задумчиво кивнул. «Видишь ли, Сосик прекрасно знает, что ты сам метишь на его должность». «Да, он это знает. Значит, он звонил, чтобы проверить и убедиться, что я нахожусь здесь, в тихом месте, трачу время в Техасе. И потом он нахально всучил мне это задание, чтобы загрузить меня. Совершенно беспроигрышное предложение для Сосика». Если бы я не захотел оказать ему услугу, то стал бы дерьмом. Если же я проиграю или вляпаюсь в хлопоты, то он меня скинет, воспользовавшись этим. А если я все сделаю, то он воспользуется этим за мой счет. Сосик умеет вести борьбу. Он же провел годы на холме. Сосик – профессионал. Да, он профессионал. И по его мнению, мы всего лишь новички. Но мы победим его в любом случае. Знаешь как? Это будет все равно, что организация компании. Во-первых, мы пока не будем ни у кого вызывать особых опасений, поскольку никто всерьез не верит, что у нас есть какие-нибудь шансы, пока мы здесь. Но потом мы взлетим на такой уровень, мы возбудим такие широкие ожидания, мы проведем кампанию с такой зажигательной силой, что просто сметем всех противников». Пеликан осудобнулся. «Оскар, ты все такой же». Оскар поднял вверх палец. «Слушай, какой у меня план. Мы находим крупных игроков здесь, выясняем их интересы и подрываем их игру. Наши приходят в восторг, а их люди в замешательство» а потом в конце мы просто дезорганизуем любого, кто попытается нас остановить. Мы выясним все про них и подберемся к ним с той стороны, с которой они никак не ожидают. И мы идем все вперед и вперед, пока не добьемся цели. Похоже, нам предстоят великие дела. Да, так и есть. И для осуществления этих важных дел у меня уже есть люди. Они доказали, что могут работать вместе. Они обладают креативностью, они умны, и каждый из них чем-то мне обязан. Так как ты считаешь, я смогу это провернуть? «Это ты меня спрашиваешь?» – развел руками Пеликанус. «Черт, Оскар! Я всегда готов попробовать, ты же знаешь!» И он позволил себе издать короткий смешок. Обветшалые спальные комнаты общежития Колл-лаборатория, предоставляемые гостям, выглядели уныло и неприветливо. Спальные комнаты были на расхват, так как федеральная лаборатория принимала бесконечные потоки странствующих ученых, работающих по контракту, и множество экзотических околонаучных служащих. Номера были двухсекционными, с непрочными стенками, общими ванными и общими кухнями. Казенная темно-коричневая мебель, несколько узких простынь и полотенец. Замки на дверях спален открывались с помощью ID-карточек коллаборатория. лаборатория Очевидные электронные карты и электронные замки в дверях автоматически фиксировали ежедневный вход и выход каждого, облегчая работу местной службы безопасности. В обширном комплексе, размещавшемся под куполом, не бывало перемен климата. Здесь изначально имелось чудовищное количество приспособлений, обеспечивающих удобства Развижные ставни, ослепительно сверкающие светильники, огромные воздушные циолитовые фильтры. Работа этих устройств сопровождалась постоянным шумом глубоко запрятанных генераторов. Биотехнологические лаборатории оборудовались как укрепленные крепости. В противовес этому в личных жилищах служащих практически не было изоляции, только бумажные стенки и тонкие потолки. Непрочные спаленки были маленькими, плотно заставленными и шумными. Потому Донна Нунис занималась кройкой и шитьем, укрывшись под ветвями за корпусом обеспечения занятости. Донна принесла с собой корзинку с шитьем и кое-какую одежду их команды. Оскар захватил свой лэптоп. Он не любил работать в спальне, поскольку был уверен, что вся комната нашпигована жучками. Здание обеспечения занятости было одним из многих строений в центре площадки, вокруг которой шла дорога, окаймлявшая сверкающие фарфоровые бастионы – ходзоны. Вокруг ходзоны размещались многочисленные участки с экспериментальными сельскохозяйственными культурами – сорга, выращиваемым на морской воде, буйными зарослями риса и какими-то побочными генетическими отпрысками то ли черники, то ли голубики. Поля, в свою очередь, были огорожены маленькой двусторонней дорогой. Эта кольцевая дорога являлась главной дорожной артерией внутри коллаборатория – так что выбранное ими место было удобным пунктом для наблюдения за местными обитателями. «Я на самом деле стараюсь не обращать никакого внимания на эти вонючие вшивые спальни», — мелодично пропела Донна. «Здесь под большим куполом так уютно и запахи приятные. Здесь, если захотеть, можно вообще не жить в помещении. Здесь можно бродить голыми, как животные». Донна наклонилась и погладила по голове подошедшее к ним животное. Оскар пристально посмотрел на это создание. Осипь глядела на него бесстрашно, не отводя взгляда, его темные на выкате глаза были бессмысленно многозначительными, как пустая планшетка для спиритического сеанса. Деферализация, побочный результат расцвета неврологических исследований коллаборатория, приводила всех местных животных в странное состояние мягкой отстраненности. Эта осипь выглядела здоровой и цветущей, как чье-то рекламное изображение на коробке с хлопьями, с чистыми бескарисными клыками, слоснящейся, будто налакированной шерстью. Тем не менее, у Оскара сложилось интуитивное убеждение, что животное испытало бы огромную радость, если бы могло убить и съесть его. Таков был самый первый импульс, который ощутил Оскар при обмене взглядами. Почему-то ему не хотелось углублять их контакт. «Вы, случайно, не знаете, как зовут это создание?» спросил Оскар. Донна осторожно погладила длинный изогнутый нос зверя. Тот от восторга открыл пасть и высунул жуткий серый язык. «Может быть, свинья?» «Нет, это не свинья. Ну ладно, кто бы это ни был, а он мне нравится. Он ходил за мной все утро. Он прелесть, правда?» «Уродец, конечно, но такой милый уродец. Животные здесь никому не причиняют вреда. Они им что-то такое дают, для мозгов или еще чего-то». «О да!» Оскар нажал на клавишу. Быстро и бесшумно лэптоп начал выдавать на экран длинные списки расходов коллаборатория которые по сумме в пятеро перекрывали те, что были в официальных подконтрольных записях по штату Техас. Это выглядело весьма интригующе. А вы будете доставать то экзотичное животное для миссис бамбакис После выходных Пеликанес вернулся в Бостон. Фонтено где-то охотится с Бобом и Одри. Сейчас я просто пытаюсь привести в порядок некоторые записи. Оскар пожал плечами. Как вы думаете, я ей понравилась, миссис бамбакис Мне было приятно заниматься ее одеждой во время компании Она по-настоящему элегантна и была со мной очень мила. Я подумала, не может ли она меня взять в Вашингтон, хотя я не подойду там. Почему же нет? Оскар слепую набрал комбинацию для запуска поисковика, который не входил в Государственный федеральный координационный центр в Баттон-Руш и затребовал записи недавних подарков или благотворительных грантов губернатора Луизианы. Ну, понимаете, я слишком стара, 20 лет проработала в банке. Ручным шитьем занялась только когда разразилась гиперинфляция. Оскар нашел четыре ссылки, подходящие для дальнейшего исследования. «Думаю, вы себя недооцениваете. Миссис бамбакес ни разу не упоминала ваш возраст». Донна уныло покачала головой. «Эти молодые женщины гораздо лучше приспособлены к новым временам. Они заботятся о персональном имидже. Им нравится работать в команде, и они любят быть в форме. Следят за модной одеждой и обувью, заботятся о прическах. Они стремятся к карьере. И Лорена Бамбакиас тоже захочет кого-нибудь нанять. Ей нужны будут имиджмейкеры, которые смогут позаботиться о представительном внешнем виде для публики Вашингтона и Джорджтауна. Но вы прекрасно заботитесь о нас. Сравните, как выглядим мы и как выглядят те, кто работает здесь. Вы не понимаете. Терпеливо начала объяснять Дона. Местные ученые одеваются как попало, поскольку могут обойтись и без этого. Оскар проводил взглядом проезжающего мимо мотоциклиста. Рубашка водителя плескала за его спиной, как флаг на ветру. Он был босиком и без шляпы. Волосы склокочены. Одеться хуже было просто невозможно. Согласен с вами. Оскар чувствовал, что Донна была в настроении пооткровенничать. В принципе, он всегда стремился появляться в жизни своих сотрудников в тот момент, когда они желали пооткровенничать. «Жизнь иногда насмехается над нами», — вздохнула Донна. «Помню, как я ненавидела, когда мать обучала меня шить. Я поступила в колледж. Мне никогда не приходило в голову, что я стану заниматься ручным шитьем и работать имиджмейкером. Когда я была молодой, никому и в голову не могло прийти заниматься ручным шитьем. Мой бывший муж расхохотался бы во весь голос, если бы я предложила вручную шить ему костюм. Дона, а как сейчас ваш бывший муж? Он живет в уверенности, что настоящие люди работают с 9 до 5 Он идиот. Она промолчала. Кроме того, его уволили. Он разорен. Люди в белоснежных без единого пятнышка халатах появились среди пассивов генетически усовершенствованных зерновых. В руках у них были блестящие алюминиевые опрыскиватели, сверкающие хромированные ножницы, высокотехнологичные титановые мотыги. «Мне так нравится здесь», — сказала Донна. «Как мило со стороны сенатора прислать нас сюда. Это гораздо лучше, чем я представляла. Воздух пахнет так необычно, вы заметили? В таком месте я смогла бы жить, если бы еще поменьше разгильдяю в лохмотьях, «Оскар» по быстрым ссылкам вышел из записи заседания Сенатского комитета по науке и технике 2029 года. Архивы 16-летней давности содержали отчеты об основании бунского национального коллаборатория. У «Оскара» появилось чувство абсолютной уверенности в том, что эти архивные документы никто внимательно не просматривал на протяжении многих лет. Они были битком набиты ценными сведениями. Это была тяжелая компания После таких трудов необходимо немного расслабиться. Вы это заслужили. Да, компания меня утомила до смерти, но я довольна. Мы действительно сработались, мы прекрасно сотрудничали. Знаете, мне нравится политика. Если следовать демографическим отчетам, то я отношусь к категории американских женщин от 50 до 70, то есть к тем, для кого жизнь не имеет смысла. Никогда уже ничто не вернется к тому, к чему я приучена и чего я могу ожидать. И даже если развалится экономика и сеть съесть все. Но когда занимаешься политикой, Все выглядит по-другому. Я не чувствую себя былинкой, несущейся по ветру. Я на самом деле однажды почувствовала, что я изменяю мир, а не мир изменяет меня». Оскар внимательно и с сочувствием посмотрел на нее. «Дона, вы прекрасный работник и надежный человек. Когда сидишь в замкнутом помещении, в стрессовой и давящей обстановке, очень важно, чтобы кто-то в команде обладал спокойным характером и уравновешенностью. И даже немного философствовал». Оскар улыбнулся, подмигивая. С чего это вы, Оскар, так любезничаете? Уж не собираетесь ли вы меня уволить?» «Ни в коем случае. Наоборот, я бы очень хотел, чтобы вы остались с нами. По крайней мере, еще на один месяц. Понимаю, что это не слишком многообещающее предложение для женщины с вашими талантами. Вы ведь можете найти себе что-либо более постоянное. Но Фонтено тоже остается пока с нами». «Остается?» Она недоуменно посмотрела на него. но почему?» И, конечно же, Пеликанос, Илана, Роман, Чандран и я, мы все будем вкалывать изо всех сил. Так что и для вас найдется работа. Не совсем то, что во время кампании, конечно, ничего столь напряженно-лихорадочного, но правильный имидж для нас очень важен, даже здесь. Может быть, здесь в особенности. Я могу на некоторое время остаться с вами, но, Оскар, я ведь не вчера родилась. Вам лучше рассказать мне, в чем дело. Оскар со щелчком захлопнул лэптоп и встал. Да, вы правы, Дона. Нам надо серьезно поговорить. Давайте немного прогуляемся. Дуна быстро собрала корзинку с шитьем и вскочила. Она знала привычки Оскара и была польщена тем, что удостоилась особого конфиденциального разговора. Оскар был тронут ее простодушной наивностью. Она с увлечением оглядывалась через плечо, будто ожидая заметить, как за ними следят киноэкранные злодеи в черных масках. «Видите ли, в чем дело?» Тихо начал Оскар. «Мы выиграли компанию. И выиграли ее, потому что не боялись идти вперед». Однако Бамбакиас пока что новое лицо в политике, чужак. Хотя он получил должность, ему еще придется добиваться большего политического влияния, добиваться доверия. Пока он всего лишь молодой сенатор от Массачусетса. Чтобы выдвинуться, надо суметь поднять и успешно разрешить какую-нибудь серьезную проблему. Да, конечно. Он архитектор, строитель широкого профиля, который ввел в практику совершенно новый способ строительства. Следовательно, научно-технические проблемы как раз то, что ему подходит. Оскар помолчал, взвешивая слова. И, конечно же, развитие городов. Однако это пока не наша проблема. Наша проблема – то место, где мы находимся. Оскар кивнул. Именно. Я уверен, что в этой гигантской, запертой под куполом генной лаборатории можно откопать что-то эдакое, что даст мировой резонанс. Конечно, это не самое большое сенатское здание, это сравнимо с голландской холодной войной или с катастрофой в Роке. Но лаборатория по сей день остается самым крупным федеральным проектом. Когда он только начинался, все работало блестяще. Здесь было сделано множество фундаментальных открытий в биотехнологии, что обеспечило резкий подъем американской промышленности, особенно в окрестностях Луизианы. Но эти славные дни уже далеко в прошлом, и ныне это место является просто бочкой с салом. Примечание. Бочка с салом – американский политический шаргон, общественная кормушка, то есть деньги, выделяемые казной местным властям для общественных нужд. И я даже не знаю, с чего здесь начать. Дуна выглядела польщенной его откровенностью. «Так вы уже начали работать?» «Ну, официально я здесь по заданию Сенатского комитета по науке. Формально ничто не связывает меня с Бамбакиасом. Но организовал все это он. Сенатор считает, что местечко нуждается в серьезной стряске. Так что наша задача – добыть для него нужную информацию, чтобы он мог предложить эффективные реформы. Мы закладываем основу его первого успеха среди избирателей». «Понятно». Оскар вежливо подержал ее под локоть, когда им пришлось уступить дорогу проходящему Акапе. Я не хочу сказать, что работа будет легкой, она может выйти нам боком. Слишком много переплетений интересов, тайные махинации, гораздо больше, чем видится на первый взгляд. Но если бы это была легкая работа, с ней могли бы справиться и другие люди, не обладающие нашими талантами. Я останусь с вами. Отлично, я очень рад. Это я очень рада, что вы так откровенны со мной, Оскар. И знаете, думаю, мне нужно сказать прямо сейчас. Проблема с вашим происхождением меня совершенно никогда не волновала. Совершенно. Я имею в виду, что я обдумала это, а потом просто выкинула из головы. Кажется невероятным, что кому-то пришло в голову вести важные телефонные разговоры на детской площадке. И именно поэтому Фонтено организовал все так, чтобы звонок сенатора застал Оскара здесь. Оскар наблюдал за неугомонной стайкой детей, работников лаборатории, орущих на спортивной площадке, «Как дикие обезьяны в джунглях». Фонтену осторожно прикрепил сертифицированный секретной службой шифратор к микрофону разноцветной телефонной трубки. «Будет небольшая задержка при разговоре», предупредил Фонтену. «Они там, в Бостоне, должны расшифровать то, о чем вы будете говорить». «А как местные службы? Они могут отследить?» «Ты уже был у них?» «Нет, пока нет. А я к ним заходил. Наверное, несколько десятилетий назад Они воспринимали вопросы безопасности более серьезно. А сейчас здесь можно хоть на помиле летать, никто ничего не заметит. Фонтено повесил ярко раскрашенную телефонную трубку на пластмассовый аппарат, потом повернулся и посмотрел на дурачащихся детей. Какие их родители, они были без головных уборов, злохмачены и плохо одеты. «Милые дети, у меня никогда не было времени на то, чтобы завести своих». В глазах Фонтено читалась скрытая боль. Телефон зазвонил. Оскар сразу же ответил. «Да. Оскар?» Оскар непроизвольно выпрямился. «Да, сенатор. Рад тебя слышать», – провозгласил Бамбакиас. «Рад слышать твой голос. Я послал несколько файлов некоторое время назад, но это совсем другое». «Да, сэр. Хочу поблагодарить тебя за то, что привлек мое внимание к делам в Луизиане. Эти ленты, что ты прислал?» Звучный голос Бамбакиаса набрал силу, как будто он выступал перед публикой. «Этот блокпост ВВС». «Это неслыханно, Оскар. Возмутительно. Да, сэр. Совершеннейший скандал. Разбой. На службе в военной форме. Наши собственные вооруженные силы». Бамбакия сделал короткий вздох и продолжил с еще большей силой и убедительностью. «Но как во имя всех святых мы можем требовать верности от мужчин и женщин, поклявшихся защищать свою страну, когда мы цинично используем их как пешки в низкой и грязной политической игре? Мы ведь буквально оставили их подыхать во тьме с голоду и холоду». Фонтено подошел к детям, качавшимся на качелях. Сняв пиджак и шляпу, он стал заботливо поддерживать трехлетнего малыша, извивавшегося как червяк на конце доски. «Сенатор, в наши дни никто не голодает. Когда еда так дешево, как сейчас, это просто невозможно. Кроме того, замерзнуть на юге Луизианы тоже трудно. Ты упускаешь главный момент моих рассуждений. Эта база больше не финансируется, у нее нет никакого легального статуса. Если верить бюджетным отчетам чрезвычайного комитета, то такой военно-воздушной базы не существует. Они просто вычеркнули ее из списка. Они превратили ее в политическое нечто одним рощерком бюрократического пера. Но это уже похоже на правду. «Оскар, это важная проблема. Америка имела свои взлеты и падения. Никто этого не отрицает Но мы все еще являемся могущественной державой. Ни одна могущественная держава не может обращаться со своими солдатами таким образом. Я не вижу ни одного смягчающего обстоятельства для всего этого». Это абсурд, несусветная глупость. Что, если такое поведение станет всеобщим? Мы что, хотим, чтобы наша армия, флот и морская пехота обыскивали на дорогах мирных граждан, своих избирателей, просто потому, что им не на что жить? Это мятеж, прямой разбой. Это пахнет государственной изменой». Оскар отвернулся от пронзительно кричащих детей и поплотнее прижал трубку к уху. Оскару было прекрасно известно, что заставы на дорогах стали обычным делом. В один несчастный день орды людей заблокируют все улицы и дороги США. Блокпосты уже не считались грабежом на дороге. Они превратились в повсеместно принятую форму гражданского неповиновения. Заставы были в реальном мире просто аналогом того, что происходило в информационных потоках. перебой в работе, спам и отказ в обслуживании. То, что в этом приняли участие ВВС, лишь экзотическое расширение самой обычной практики. Но, с другой стороны, риторика Бамбакиаса имела смысл. Его слова звучали строго и обладали большой пробивной силой. Они были ясными, их можно было повторять и цитировать. Все это было немного притянуто за уши, но очень патриотично. Красота политики, как вида искусства, заключалась в отсутствии ограничений на формы, отличающиеся от стандартного реализма. «Сенатор, в том, что вы говорите, есть большой смысл». «Спасибо», — сказал Бамбакес. «Конечно говоря, юридическим языком, мы пока что ничего не можем сделать с этим скандалом». Пока еще я не утвержден в должности, и к присяге меня приведут не раньше середины января. Не можем? Нет, поэтому я считаю, необходимо моральное давление. Ага. По крайней мере, и это совсем не так немного, я могу продемонстрировать личную солидарность с бедственным положением наших солдат. Да, завтра утром. У меня состоится сетевая конференция здесь, в Кембридже. Лорена и я объявим голодовку. До тех пор, пока Конгресс Соединенных Штатов не согласиться кормить наших мужчин и женщин, которые носят военную форму, до тех пор я и моя жена будем голодать. Голодовка, переспросил Оскар, это весьма радикальная мера для избранного федерального служащего. Думаю, ты не ожидаешь от меня, что я продолжу голодовку после того, как приму присягу и буду утвержден в должности. Резонно возразил Бамбакиас. Он понизил голос. Слушай, мы считаем это вполне выполнимо. Мы уже обсудили это в Вашингтонском офисе и Кембриджской штаб-квартире. Лорене говорит, что мы оба сильно растолстели, обжираясь на ужинах во время кампании. Если этот гамбит и стоит разыгрывать, то сейчас самое подходящее время. Будет ли это... Оскар подыскивал подходящее слово. Будет ли это созвучно достоинству сенатора? Видишь ли, я никогда не обещал избирателям быть достойным сенатора. Я обещал им результаты. Вашингтон утратил хватку. Чего бы там ни делали, все хуже. Если я не перехвачу инициативу у этих сукиных детей, из чрезвычайного комитета, то могу объявить себя декоративной подставкой для книг. Я не для того рвался сюда». «Да, сэр», — сказал Оскар, — «я знаю». «У нас есть и запасной вариант. Если голодовка не принесет результатов, мы пошлем колонну машин со спасательной миссией от нашего собственного имени. Мы поедем в Луизиану, где находится эта база». «Вы хотите организовать нечто вроде наших агитационных ралли во время кампании?» «Да, но уже в национальном масштабе». Мы объявим сбор через наших партийных представителей и через сеть. Организуем активистов и двинемся в Луизиану». «Все в национальном масштабе, Оскар. Быстрое создание команд, спасательная служба, большие благотворительные взносы, пикеты, марши, поддержка в прессе. Все по полной программе». «Мне это нравится», — сказал Оскар. «Да, очень нравится. Это впечатляет». «Я знал, что ты оценишь это. Так как ты думаешь, в качестве угрозы при провале голодовки это сработает?» «Да, обязательно». Тут же отозвался Оскар. Они прекрасно понимают, что вам под силу организовать гигантский марш протеста, так что поверят такому заявлению. Про милитаристский протест звучит великолепно. Но я бы хотел вам дать совет, если только вы не возражаете. Да. Голодовка – это очень опасно. Драматический моральный вызов – сильная мера. Они будут вас проверять. Я знаю и не боюсь этого. Позвольте мне выразить ту же мысль другими словами, сенатор. Вам и вашей жене лучше по-настоящему голодать. «Все правильно», – сказал Бамбакес. «Это выполнимо. Мы наголодаемся на много лет вперед». Как и многие другие элементы современной американской государственной структуры, Бунский национальный коллабораторий управлялся комитетом. Местную власть представляли 10 человек, возглавляемые директором коллаборатория доктором Арно Фейлзианом. Остальные члены дирекции были главами 9 административных подразделений. Закон о свободе информации – Требовал еженедельных открытых для публики заседаний дирекции. Открытость ныне подразумевала подключенную к сети камеру. Но в Бунском национальном коллаборатории все еще сохранялись старые традиции. Сотрудники коллаборатории нередко сами появлялись на заседаниях дирекции, особенно если ожидалось нечто подобное бою быков. Оска решил, что будет физически присутствовать на всех заседаниях. Он не планировал выступать там как официальное лицо или каким-либо иным образом участвовать. Он просто хотел, чтобы его там увидели. И чтобы быть уверенным, что его заметят, он захватил с собой сетевого администратора Боба Аргова и специалиста по ОППО Одри Авиценне. Студия, где проходили заседания дирекции, находилась на втором этаже пресс-центра «Коллаборатория», отделенного от главного административного здания «Зеленой лужайкой». Дизайн студии создавался для публичных заседаний 2030-х годов. Он включал идущие амфитеатром ряды сидений, хорошую акустику и умело расположенную камеру для репортажей. Местное управление коллаборатория имело свою непростую историю. Во время внутренних склок 2031 года был разрушен и частично сожжен сетевой центр. Повреждённая студия в течение долгого времени не восстанавливалась, так как последующие годы были посвящены охоте за ведьмами и скандалам, связанным с экономической войной. Отремонтировали привели студию сносный вид только в 2037 году, когда дирекция коллаборатория укрепила финансовое положение, находившееся до этого в перманентно кризисном состоянии. Сожженные пожаром стены были заклеены обоями, а внутри создано подобие уюта. Из-за расставленных по всем углам горшков с растениями студия приобрела сходство с джунглями в миниатюре. Устройство подиума, где разместилась дирекция, было функциональным. По бокам звуковые колонки, сверху лампы, мебель федерального образца, казенный стол и стулья. Работали автоматические камеры. Правление храбро продиралось сквозь повестку дня. Текущим вопросом была замена сантехнического оборудования в кафетерии коллаборатория. Глава отдела контрактов и контроля вышел на ковер и стал монотонно зачитывать пункты необходимого ремонта сточных труб. Прям не верится, что все так ужасно, пробормотал Оргов. Оскар ловко повернул к нему экран лэптопа. Доб, я кое-что хотел бы показать тебе. Не же быть все настолько плохо, продолжал Оргов, игнорируя Оскара. Пока я сюда не попал, никто не подозревал, до какой степени мы причиняем вред. Я говорю о человеческой расе. Мы наносим нашей планете чудовищный вред. Кто хоть раз серьезно над этим задумается, у того волосы встают дыбом. Вы понимаете, какое количество живых существ мы уничтожили за последние 50 лет? Это глобальная катастрофа. Одри наклонилась к нему через плечо Оскара. «Поп, ты же обещал, что бросишь пить». «Не отрез, как стеклышко ты, сварливая старуха. Пока ты сидела в спальне, уткнувшись носом в экран», Я прошелся по здешним садам, с жирафами и золотыми мартышками. Здесь все вопиет о массовом уничтожении. Мы отравили океан, мы сожгли и распахали дикие леса, мы умудрились испортить даже погоду. И все ради современного образа жизни, не так ли? 8 миллиардов психически больных уродов, выращенных на средствах массовой информации. «Ладно», — фыркнула Одри, — «и ты единственный, кто отдает себе в этом отчет». Оргов трагически понурил голову. «Верно, и в этом камень преткновения». Видишь ли, я знаю, что сам также являюсь частью проблемы. Я потратил жизнь на установку сетей, тогда как планета вокруг меня разрушалась. Ну так что ж, ведь ты тоже, Одри. Мы оба виноваты, но разница между нами в том, что я признаю правду. Меня волнует истина. Меня это трогает вот здесь. Аргофт пнул себя в пухлую грудь. Обычно резкий голос Одри стал мягче шелка. Ну я бы не стала так спешить, Боб. Ты не настолько хорош в работе, чтобы представлять реальную угрозу. Не обращай на него внимания, Одри, ступился Оскар. Одри Авиценне была профессионалом ВОПа, исследовании мнений политических противников. Когда она заводилась, ее критика становилась убийственной. «Послушай, мы все приехали сюда, и я сижу за этой чертовой работой. А этот ухмыляющийся мальчишка позволяет себе впасть в депрессивное уныние и вселенскую скорбь. И что? Он думает, раз я провожу много времени в сети, то не могу ценить природу. Я прекрасно знаю и птиц, и пчел, и бабочек, и капусту, и все остальное. А я знаю, что планета идет в тартарары». А мы сидим в этом тупом месте и внимаем идиотским сотрясанием воздуха по поводу сточных труб. «Доб», — спокойно сказал Оскар, — «ты кое-что упустил». «Что?» «Все очень плохо, ты прав. Но на самом деле все еще хуже, намного хуже. Однако мы находимся в самом крупном на планете исследовательском биологическом центре, и сидящие перед нами люди ответственны за то, как все повернется дальше. Так что ты сейчас на передней линии фронта. Ты можешь чувствовать себя виноватым, Однако, если не сможешь ничего переделать здесь и сейчас, твоя вина еще более возрастет. Потому что мы обличены властью. И ты теперь точно так же ответственнее за все. — Угу, — выговорил Аргов. — Так что лучше берись за дело. Оскар вновь обернулся к экрану лэптопа. — Вот, посмотри сюда. И ты тоже, Одри. Вы же профессионалы, а мне нужен ваш совет. Аргов внимательно посмотрел на экран оскаровского лэптопа. Его совинные глаза заблестели. — Угу. Да, я видел такое. Это... Алгоритмический пейзаж, нетерпеливо перебила Одри, визуальная карта. «Я только что получил эту программу от Леона Сосика», — пояснил Оскар. «Это компьютерная модель, симулятор текущих политических процессов. Вот эти горы и долины предположительно отражают тенденции, имеющиеся в политике на сегодняшний день. Рейтинг в прессе, поддержка избирателей, динамика лоббистских фондов, десятки факторов, которые Сосик ввел в симулятор». А теперь глядите. Видите, я двигаю курсор. Вам видна эта большая желтая амеба, сидящая на пурпурном фоне. Она обозначает текущее положение сенатора бамбакеса. «Да?» – недоверчиво переспросил Оргов. «А почему он скатывается по склону?» «Отнюдь, он не скатывается. Он сейчас поднимается по склону». Оскар дважды кликнул мышью. «Видите, та горная цепь цвета хаки представляет положение военных. А теперь я запущу симуляцию, начиная с прошлой недели, и доведу до сегодняшней утренней пресс-конференции». «Видите путь, которым он выбирается из болота на тот выступ и затем внезапно совершает рывок?» «Ух ты!» – сказала Одри. «Мне всегда нравилась мгновенная лепка кадра старомодной компьютерной графики». «Отстой!» – пробурчал Аргов. «Никакая хитроумная симуляция не гарантирует вам реальной картины политической жизни. Речь вообще не о реальности». «Хорошо. Значит, это не реальность. Я понимаю, что это не реальность, это очевидный факт. Но что, если это работает?» «Ну», – Аргов задумался, – «даже в этом случае не слишком поможет». Даже если у тебя появляется какая-то техника, которая работает, это всегда ненадолго. Очень быстро другие также получают аналогичную технику, и тогда ты теряешь все свои преимущества. То есть опять оказываешься на той позиции, с которой стартовал. Затем только исключением, что общая картина становится гораздо сложней. Спасибо тебе, Боб, за разъяснение технического аспекта. Оскар помедлил. Одри, а ты не знаешь, с какой стати Леон Сосик вздумал присылать мне эту программу? «Может быть, он оценил ваш жест с пересылкой с самолетом Минтуронга? Может, он рассчитывал, что программа вас впечатлит?» — стрел аргов. «Или, может, он настолько стар, что уже ничего в этом не смыслит и в самом деле верит, что это новая разработка?» Оскар отбросил взгляд поверх экрана. Люди, сидящие на сцене звуковой съемочной площадки, внезапно замолчали. Они увидели его. Директор коллаборатория и его девять функционеров, казалось, застыли на миг, будто заколдованы чьими-то чарами. В рассеянном освещении они выглядели, как небольшая картина Рембрандта. Оскар знал их имена, он никогда не забывал имен. Но в этот момент почему-то мысленно пометил девятерых членов правления, как административная поддержка, компьютеры и коммуникации, контракты и контроль, служба финансов, человеческие ресурсы, информация по генетике, оборудование, биомедицина и, наконец, последний по списку, но не по значению, служба безопасности. Они заметили его и, как внезапно понял Оскар, были напуганы. Они знали, что в его силах нанести им вред. Он просочился в их башню из слоновой кости и расследует их деятельность. Он новичок здесь, он ничего не должен никому из них, а они все виноваты. Взгляды незнакомых людей никогда не волновали Оскара. Его детство прошло среди знаменитостей. Человеческое внимание подпитывало какие-то тайные, глубоко спрятанные психические силы, которые росли и укреплялись от такой подпитки. Он не был жесток по натуре. Он знал, что в игре бывают такие моменты, когда требуется прямое и примитивное запугивание. И такой момент сейчас наступил. Оскар оторвался от экрана лэптопа и устремил на сидящих директоров свой самый лучший убийственный взгляд из серии «Мне все известно». Директор вздрогнул и вцепился в повестку дня. Он ударился в обсуждение качественных оценок затрат, которые сделала служба технологической передачи. «Оскар», – прошептала Одри. Оскар кое-как перегнулся к ней. «Да. Чего эта Грета Пеннингер так уставилась на тебя?» Оскар опять взглянул на съемочную площадку. Он и не заметил, что оборудование, как смотрело на него, так и продолжало смотреть сейчас. Они все подняли на него глаза, но только Грета Пеннингер не отвела взгляда. На ее бледном худом лице застыло сосредоточенное отсутствующее выражение, как у женщины, наблюдающей за осой на оконном стекле. Оскар внушительно взглянул на доктора Пеннингер. И взгляды встретились. Доктор Пеннингер задумчиво жевала конец карандаша, Цепко зажавив его паучьими хирургическими пальцами синими узлами вен. Казалось, она смотрела сквозь него и находится где-то далеко отсюда. Так длилось довольно долго. Потом она заткнула карандаш за ухо в темные, стянутые позади в конский хвост волосы. Гретта Пеннингер. Задумчиво протянул Оскар. «Она тут предположил аргов «Ты так думаешь. Ага, она ведь гениальный ученый, знаменитость, а эти административные посиделки наводят на нее смертельную скуку». «Это даже мне смертельно скучно, хотя я и не обязан этим заниматься». Одри быстро запрашивала на лэптопе досье на Гретту. «А я думаю, вы ей нравитесь». «Почему ты так считаешь?» – поинтересовался Оскар. «Потому что она все время смотрит на вас и теребит кончик волос, наматывая его на палец. И я видела, как она один раз облизнулась». Оскар тихо рассмеялся. «Да нет, я не шучу. Она не замужем, а вы здесь новый парень. Почему бы ей не заинтересоваться? Я знаю, я бы заинтересовалась». Одри пролистала ОППА-файл. «Ого, ей всего лишь 36, представляете? Она бы не должна так плохо выглядеть». «Выглядит она жутко», — подтвердил Оргов. «Еще хуже, чем ты думаешь». «Нет, она может выглядеть неплохо, если постарается. У нее асимметричное лицо, и потому ей не следует зачесывать волосы назад», — критически заметила Одри. «Но она высокая и стройная. Она могла бы хорошо одеваться. Дона могла бы с ней поработать». «Сомневаюсь, что Дона захочет взвалить на себя такую обузу», — возразил Оргов. «Спасибо, ребята. У меня уже есть девушка», – сказал Оскар. «Но раз уж открыли файл, скажите, чем конкретно занимается доктор пенингер «Она невролог. Системная зооневрология. Она получила главную премию за нечто, названное «Радиоэлегантная фармакокинетики». «То есть она все еще работает как исследователь?» – спросил Оскар. «А с какого времени она занимает административный пост?» «Сейчас найду», – с готовностью отозвалась Одри, быстро нажимая на клавиши. «Так, она здесь будет 6 лет». Шесть лет проработать в таком месте, можете себе вообразить. Ничего удивительного, что она выглядит нервной. Ага, вот, она была избрана главой подразделения по оборудованию четыре месяца назад. Тогда она правда скучает, — решил Оскар. Она скучает по своей работе. Это весьма интересно. Запиши, Одри. Да? Да. Надо пригласить ее на ужин. Оскар организовал для команды выезд на автобусе, нечто вроде пикника, чтобы поддержать иллюзию отпуска и отъехать подальше от всякой механики. Самым главным было то, что это давало некоторую передышку от психологического давления, которое они испытывали под гигантским куполом коллаборатория. Автобус компании припарковался на придорожной стоянке вблизи государственного парка, называемого Большая Чаща. Эта чаща занимала, на удивление, крупный кусок техасской территории, который каким-то образом не был занят фермерами и поселениями. Было бы неверно назвать это место неиспорченной дикой природой поскольку оно весьма сильно пострадало от климатических перемен. Однако для людей, прибывших из Массачусетса, здешние техасские перемены имели всю прелесть новизны. День выдался сырой и облачный, немного моросило, но было приятно, что вообще имелась погода. Похучий ветер чаще уж точно был не кондиционированным, а настоящим воздухом. Возможно, и не столь свежим, как искусственно очищенный воздух внутри коллаборатория, но он нес целую гамму разнообразных запахов, запахов мира, расстилающегося до горизонта. Кроме того, Фонтено захватил с собой переносную газовую печь, чтобы они не замерзли. Фонтено только что купил ее, уже сильно поддержанную, в креольской закусочной в маму. Печь была составлена из разобранного бочонка из-под масла, обожженного жестяного противня и медных пропановых горелок. Она выглядела так, будто была собрана во время карнавала какой-нибудь компании цветных. Было приятно болтать друг с другом и звонить по телефону вне коллаборатория. Жучки слишком дешевы в нынешние дни. Если сотовые стоят меньше, чем упаковка шести банок пива, то прилагающееся подслушивающее устройство не дороже конфетти. Однако дешевые жучки не могут фиксировать разговоры за 60 миль от Буны. А любые дорогостоящие устройства распознаются дорогостоящим же оборудованием Фонтено. Так что здесь все могли разговаривать без опаски. «Так что, Жюль, как движется дом?» «Продвигается, продвигается», – с довольным видом ответил Фонтено. Вы можете приехать и посмотреть местечко. Мы с вами возьмем старую лодку. Вспомним прежние добрые времена. Было бы приятно. Тактично соврал Оскар. Фонтенос сыпал нарезанный лук и базилик в кипящее месиво и помешал его проволочной шумовкой. Вы не возражаете, я открою холодильник. Оскар встал с ящика и снял герметичную крышку. Что вам нужно? Эти истрицы. Эти что? Острицы. Что? Он имеет в виду устрицы, отозвалась Ниджи Истабрук. «Ну да», — ответил Оскар. «Он достал коробку с замороженными дарами моря». «Вы бросаете это в крутой кипяток», — посоветовал Фонтено Ниджи, растягивая слова с сильнейшим креольским акцентом. «Потом добавляете чуть-чуть перечного соуса. И даже не замечаете, как все уже съели». «Я умею делать суп, Жюль», — заметила Ниджи. «У меня диплом по кулинарии». «Но только не креольский суп, детка». «Креольская кухня не такая уже сложная», — терпеливо ответила Ниджи. Неджи было 60 лет, и никто из команды, за исключением Фонтено, не рискнул бы назвать ее деткой. Изначально это была старомодная французская сельская кухня. Все сильно перченая и жирная, тонны нездорового жира. У Фонтено вытянулось лицо. «Вы все это слышали? Вы слышали, как меня оскорбляют в самых лучших чувствах?» Неджи рассмеялась. «Вот уж». «Знаете», — сказал Оскар, — «мне недавно в голову пришла хорошая идея». «Расскажите», — сказал Фонтено. Наши спальни в коллаборатории едва переносимы. Городок Буна тоже не может предоставить нам приличного жилья. Буну, собственно, и городом-то назвать нельзя. Теплицы, флористы, обшарпанные маленькие мотели и угасающая легкая промышленность. В городе нет достойного места, где мы могли бы остановиться. Здание, где мы могли бы принять, к примеру, сенатора. А потому давайте-ка построим собственный отель. Фред Дилан, уборщик и прачка, поставил кружку с пивом. Собственный отель? Ну почему бы и нет? Мы уже на отдыхали с буни целых две недели. Мы пришли в себя. Самое время занято чем-то, что поднимет наш престиж в здешних местах. Мы сможем справиться со строительством отеля. Это в наших силах. Кроме того, это одна из лучших тактик, к которой мы прибегали во время кампании. Другие устраивали ралли и фотовыставки, а Элка Двамбакес приглашал толпы избирателей в собственноручно выстроенные здания. Вы имеете в виду построить отель, чтобы извлекать прибыль? спросил Фред. Ну, в большей степени, просто для нашего собственного удобства. Хотя и для выгоды, конечно же. Мы можем взять проекты и софт у фирмы Бамбакьеса. И мы сможем вполне выстроить здание сами. И сверх того, у нас уже имеется все необходимое, чтобы отель начал работать. Наш предвыборный штаб на колесах, перемещавшийся по штату, является, по сути, дорожной гостиницей. Но в данном случае мы будем располагаться в одном месте, а люди будут приходить к нам. И, кроме того, они будут нам платить. «Что за странный способ? Все шиворот на выворот», – сказал Фред. «Я думаю, это вполне реально. Вы все будете выполнять те же обязанности, что и раньше. Ниджи, вы станете заведовать кухней. Фред, ты можешь заняться уборкой и стиркой. Корки будет принимать гостей. На Ребекке забота о здоровье гостей и иногда массаж. Каждый будет заниматься делом, а если возникнет особая необходимость, можно нанять кого-нибудь из местных. И будем делать деньги». «Много денег?» «О, расценки для богатых будут весьма высокими». Я видел, как внутри коллаборатория контрактёры, заключающие миллионные сделки, живут по соседству со студентами и пенсионерами. Так нынче не делается. В нынешние дни нет, признала Ниджи. Для нас это незаполненная ниша на рынке. Ёж подготовит финансовый пакет. Лана будет поддерживать связь с местным начальством и городскими властями Буны. Мы представим дело перед бостонской корпорацией, как желание избежать юридической ситуации, именуемой конфликтом интересов. А когда мы все закончим, то просто продадим отель. Зато в промежутке у нас будет вполне приличное место жительства и приток дохода. «А знаете, – заявил Анда живчик в шоке, – я видел десятки раз, как это делается. Я даже иногда помогал, но я пока никак не могу привыкнуть к самой идее, к тому, что люди, даже не обладающие нужными умениями, могут сами строить здания». «Да, согласен. Распределенная сборка все еще повергает в шок. Она принесла богатство Бамбакиосу, но в здешних краях это новшество». Мне по душе идея выстроить отель в Восточном Техасе. Давайте покажем здешним жланам, на что мы способны. А знаете, медленно вымолвил Фред, я вот пытаюсь про себя найти какие-нибудь причины, почему мы не сможем выполнить то, о чем говорит Оскар, и не нахожу. С вашим умом, заметил Оскар, если какая-то причина имеется, вы ее найдете. С этими словами он удалился внутрь автобуса, чтобы дать им поразмыслить самим. Раскладывать перед ними все по полочкам, только портить удовольствие. Оскар повесил шляпу. «Ну, Мойра, как прошло знаменательное выступление!» «О, великолепно!» – сказала Мойра, поворачивая кресло. Мойра почувствовала себя значительно лучше, как только сенатор начал голодовку. Настроение Мойры колебалось вместе со СМИ. Количество выступивших в поддержку сенатора выше крыши. 70%, даже 75%. И среди оставшихся много колеблющихся. Феноменально. Выставить уровень сахара в крови в сети – это гениальный ход. Люди специально устанавливают часы, чтобы не пропустить очередной замер. Лорена. У Лорены большая поддержка среди женщин. Она со среды в списке знаменитостей на 10 сайтах. Они сходят с ума по ее диете из хлеба и воды. Просто не могут налюбоваться на нее. А что слышно за кулисами? Чрезвычайный комитет предпринял что-то относительно базы ВВС. Ох, вздохнула Мойра. Я ничего не узнавал об этом. Я, эм, думала, этим заниматься Одри. Оскар хмыкнул. Ну ладно. Мойра подперла кончиками пальцев на пудренный подбородок. элкат он такой особенный. Я присутствовала при многих его выступлениях, но это речь в больничной пижаме с апельсиновым соком. Всего 90 секунд. Но какой драматизм. Настоящая борьба. Это золотые кадры. Поддержка обычных сайтов сначала была не слишком большой, хотя подкачек и загрузок в чате было огромное количество. Раньше элкату не удавалось получить голоса вне правого традиционного блока, но сейчас происходит именно это». Знаете, если бы Вайоминг не пылал в огне, думаю, его выступление было бы главным политическим событием, ну, по крайней мере, этой недели. Да, кстати, а что там сейчас в Вайоминге? О, пожар разгорается. Там сейчас президент. Старик или два пера? Два пера, конечно. Никто и не думает о старике. С ним уже все. Он сейчас только формально во главе. Я знаю, что два пера еще не принес присягу, но народ не любит эту послевыборную тянучку. Все хотят идти с опережением. Верно. Коротко кивнул Оскар. Она говорила очевидные вещи. «Оскар», — Мойра смотрела на него просительно, — «он мог бы взять меня в Вашингтон». Оскар молча развел руками. «Ведь он нуждается во мне. Ему нужен спикер». «Это зависит не от меня, Мойра. Тебе нужно говорить с главой его администрации». «А вы не могли бы замолвить за меня словечко перед сосиком? Вы ему так нравитесь?» «Позволь мне тебя в этом разуверить», — ответил Оскар. Дверь автобуса с шумом распахнулась. Студент Норман просунул голову внутрь и закричал «Мы уже едем!» «О, великолепно!» – мой раскочил из кресла. «Фантастические креольские креветки! Это чудо, чудо, чудо!» Оскар надел шляпу и пиджак и последовал за ней наружу. С торжественным видом Фонтено разливал большим половником кипящую коричневую похлебку. Оскар встал в очередь. Он получил бумажную чашку в клеточку и ложку из экологически чистой разлагаемой пластмассы. Глядя на дымящуюся жирную пищу, Оскар с тоской вспомнил о бамбакиосе. Представители кембриджского пиара, безусловно, тщательно наблюдают за голодающим сенатором. Кровяное давление, пульс, температура, поглощение калорий, урчание в животе, выделение желчи – нет никаких сомнений, что они рьяно следят за голодовкой. Тело сенатора стало общественным достоянием. Стоит только Бамбакесу сделать глоток своего скромного яблочного сока, и множество мониторов по всей стране оживает и начинает работать. Оскар прошел за стол для пикников и сел рядом с Ниджи. Он задумчиво уставился на ложку с похлебкой фонтену. Некоторое время он обдумывал, стоит ли ему есть. Это был бы весьма достойный жест. Нет, ладно, пусть начинает кто-нибудь другой. Сплошной варикоз, с восторгом сказала Ниджи. Оскар попробовал варево из ложки. Да, за такое можно умереть, кивнул он. Старухи вроде меня помнят еще те времена. Я занималась тогда тату и пирсингом. Люди смотрели косо, если вы ели жирное или напивались. Это было еще до того, как выяснилась правда, «Насчет эстрогенного отравления?» «Да», – дружелюбно поддержал беседу Оскар. «По крайней мере, те массовые расстройства из-за пестицидов избавили нас от пустопорожних диет». «Передай хлеб, Норман», – сказал Ребекка. «Ой, и масло у нас настоящее. То самое старое настоящее масло в тюбиках? Ух ты!» Легкий самолетик пролетел у них над головой. Тонкий звук работающего мотора напоминал быстро выбиваемую пальцами барабанную дробь. Самолетик выглядел пугающе хрупким. Этот чудовищный продукт компьютерного дизайна чем-то напоминал детскую бумажную игрушку, сделанную с помощью розовых ножниц, легких палочек и клейкой ленты. На концах крыльев развивались по ветру связки перьев и длинные изрезанные хвосты бумажного змея. Создавалось впечатление, что он движется одним только усилием воли. Затем появилось еще три самолетика, напоминающие первый. Они пролетели почти косаясь верхушек деревьев. Их крылья подрагивали, как приманка, соблазняющая форель. На пилотах были летные перчатки-защитные очки. Укутанные в свое обмундирование, они казались огромными джутовыми мешками. Один из них оторвался от связки и направил самолет вниз. Медленно, как падающий лист, он неторопливо облетел вокруг автобуса. Сидящие оторвались от еды и жестами вежливо поприветствовали пилота. Тот помахал в ответ, изобразил, что кусает свою перчатку и устремился в восточном направлении. — Воздушный кочевники сказал Фонтенос, косив глаза. — Направляются на восток. Заметил Оскар. Зеленый Хью поддерживает тесные связи с этими объединениями. Фонтено отставил в сторону чашку, решительно встал и направился к автобусу поглядеть, что показывает его оборудование. Вид у него был, как обычно, при исполнении. Команда Оскара вновь занялась едой. Еле молча и более сосредоточена. Никто не высказывал слух. Очевидное, скоро появятся толпы кочевников. Фонтено, посмотрев показания дорожных патрулей, вылез из автобуса. Надо отправляться, сообщил он. Регуляторы двигаются в направлении резервации Алабама-Кушата, и их путь проходит здесь. Эти местные пролы – не очень мирное создание. Ну, знаете ли, нас тоже можно назвать чужаками и бродягами. НИДЖИ провела много лет на дорогах, давно еще в те времена, когда бездомные не имели лэптопов и сотовых. Двое разведчиков и прибыли 10 минут спустя на мотоцикле с коляской. На них была зимняя одежда. Широкие килты, полосатые пончо и тяжелые плащи с вышитыми древними корпоративными логотипами XX века. На лицах блестел толстый слой жира, защищающего от ветра. Ноги до колен были укутаны, какое-то подобие ботинок из пластика, напоминавшего по блеску и виду обычную виниловую пленку. Разведчики остановились, вылезли из машины и двинулись к ним. Они шли молча и с некоторой важностью, неся в руках сотовые видеокамеры. Водитель жевал большой квадратный кусок искусственной пищи, напоминавший брикет с прессованной люцерны. Тут до Оскара дошло. Он понял, что это отнюдь не легендарные регуляторы, а простые техасские дорожные кочевники, живущие гораздо менее обособленно, чем пролы из Луизианы. Говорили они только по-испански. Оскар фактически не знал языка, по-испански он разговаривал лишь в детстве, а до Нинуния с ними не было. Так что говорить придется Ребекке Потаки, хотя она объясняла с некоторым трудом. Намады подошли к автобусу, и предложили квадратные брикеты с вегетарианской растительной пищей. Оскар с Ребеккой вежливо отклонили подношение и предложили отведать их устричного супа со стручками бами. Намады осторожно выпили до дна остаток горячего варева нахваливая аромат. Как только животные жиры попали им в кровь, они стали менее подозрительны. Без стеснения спросили, нет ли ненужного металлического лома, гвоздей, металла, меди. Живчик шоке отвечавший за лагерное хозяйство и утилизацию отходов, принес им из автобуса пустые канистры. «Оскара» сильно раздражали лэптопы намадов. На них была нестандартная клавиатура, где строчка «Squirty U.O.P.» была снята, и буквы пришлось приделывать заново. несчастно не могли даже печатать нормально. Почему-то этот факт беспокоил его гораздо больше, чем то, что эти двое были нелегальными иммигрантами из Мексики. Двигаясь не спеша, как будто в их распоряжении было сколько угодно времени, что, впрочем, соответствовало истине, они, наконец, собрались и отчалили. Внезапно дорога опустила Жители получили предупреждение о наступлении Орды регуляторов и старались не пользоваться этим шоссе. Медленно проехали два полицейских автомобиля с мигалками. Орде кочевников полицейские не были страшны. Их было слишком много, чтобы кто-то решился их арестовать, и кроме того, у них имелась своя полиция. Прибыла первая волна регуляторов. Пластиковые грузовички и автобусы шли со скоростью примерно 30 миль в час, пожирая топливо, не давая экономию за счет меньшего износа мотора. А затем прибыло ядро операторов, техническая база кочевников, широкие грузовики и танкеры, нагруженные сельскохозяйственным оборудованием, косилками, дробилками, сварочными агрегатами, катками, бродильными чанами, трубами и вентилями. Кочевники жили на природе, вне шоссейных сорняков и искусственных дрожжевых культур. Женщины носили юбки, платки, вуали. Рядом с ними роились малыши в одежде ручной работы с разноцветной бисерной вышивкой. Оскар завороженно смотрел на разворачивающееся перед ним действо. Они не походили на понурых, униженных безработных северо-востока, живших дешевой общественной пищей. Это был народ, который двигался своим собственным путем, выходящим за границы привычной схемы государственного устройства. Они устали от системы, которая не предлагала им ничего, а потому попросту изобрели свою собственную. Команда делала уборку после пикника. Фонтенос сел за работу отыскивая удобный маршрут обратной дороги в коллабораторий, который не пересекался бы с мигрирующими кочевниками. Фонтено собирался эскортировать их на крепыша, в который затолкал свою креольскую печь. Даже несмотря на наплыв ордерегуляторов, они могли чувствовать себя в достаточной безопасности внутри металлической брони автобуса. Ситуация была не слишком приятна, но их спокойствию не угрожало. Телефон скоро внезапно зазвонил. Это был персональный вызов. «Ах, Оскар!» – подколола его Ребекка. «Тебе не надоел этот телефон?» «Я ждал этого звонка», – ответил Оскар. «Извини». Он прошел за автобус, оставив команду укладывать вещи. Звонила Клара, его девушка из Бостона. «Как поживаешь, Оскар?» «Прекрасно. У меня все хорошо. Очень интересная работа. А как там дома? Я скучаю по тебе». «С твоим домом все в порядке», – быстро сказала Клара. «Слишком быстро». Он почувствовал внутри, будто укол тонкой иглой. «Не впадай в панику», — подумал он. «Не выдумывай. Это ведь не кто-то чужой. Это Клара. Это Клара. Все нормально». Ему захотелось немедленно выяснить, в чем дело. Но это было бы очень глупо. Надо сначала походить вокруг да около. Пусть она заговорит первая Будь веселым, пошути, заведи легкую беседу, найди нейтральную тему. Однако, хоть убей, он не мог ничего придумать. «Мы были на пикнике», — выпалил он. «Очень мило. Хотелось бы мне быть там». «Я тоже хотел бы, чтобы ты была здесь». Его вдруг озарило. «А что? Как насчет этого? Ты не можешь прилететь? У нас здесь увлекательные планы, тебе будет интересно». «Я не могу сейчас приехать в Техас». «Ты слышала о положении на базе ВВС Луизиане?» «Наш сенатор объявил голодовку. Я здесь кое-что откопал. Это крупная история. Ты сможешь прилететь, осветить положение на месте». «Думаю, твой друг Сосик с этим справится», — сказала Клара. «Я больше не работаю бостонским обозревателем». «Что?» — он остолбенел. «Почему?» Меня наняли через сеть. Они хотят, чтобы я летела в Голландию». «В Голландию? И что ты им сказала?» «Оскар, я политический обозреватель. Как я могу отказаться от приглашения приехать в Гаагу? Это же холодная война, дремлющее неустойчивое равновесие. Такой случай выпадает раз в жизни. Думаю, это мой шанс». «И долго ты там пробудешь?» «Но это зависит от того, насколько хорошо я буду справляться с работой». Оскар почувствовал гул в голове. «Да, это ценно. Конечно, ты хочешь работать хорошо, но все же...» Дипломатическая ситуация. Голландцы, они же склонны к провокациям. Они очень радикально настроены. Конечно, они радикально настроены, Оскар. Их страна тонет. Мы тоже стали бы экстремистами, если бы больше половины Америки погрузилась в воду. Голландцам пришлось столько потерять, они готовы лечь ко ради своих дамб. Именно поэтому там интересно. Ты же не говоришь по-голландски. Они все говорят по-английски, ты же знаешь. Но у них военный режим. Это опасно. Они выдвигают Америке дикие требования. Они настроены против нас. «Я репортер, Оскар. Меня трудно запугать». «Значит, ты действительно на это решилась?» Заключил Оскар мрачно. «Ты собираешься меня бросить, не так ли?» «Я не хотела бы представлять это таким образом». Оскар уставился невидящим взглядом в заднюю стенку автобуса. Белая раковина автобуса внезапно показалась ему чужой и враждебной. Киднеппинг. Его похитили из дома, увели от его женщины. Автобус компании похитил его. Он развернулся спиной к автобусу и с телефоном в руках Направился в сторону густого техасского леса. «Нет», — сказал он, — «понимаю. Дело в работе. Мы оба стремились сделать карьеру. Первым начал я. Получил интересную работу и покинул тебя, не так ли? Оставил тебя одну и до сих пор не вернулся. Я далеко и даже не знаю, когда приеду». «Но ну, это ты», — сказал не я. «Но это правда». «Значит, они вправе выискивать твои ошибки. Мы оба понимали, что такое может случиться. Мы никогда не давали друг другу обещаний». «Это верно. Просто у нас были отношения». И они не нравились. У нас были хорошие отношения, правда? Нам было очень хорошо. Клара вздохнула. Нет, Ускар, я не могу позволить тебе так говорить. Не говори так, это несправедливо. Это было гораздо лучше, чем просто хорошо. Это были великолепные, совершенно идеальные отношения. Я имею в виду, ты так мне помог. Ты никогда не пытался зачинять небылицы. Ты вообще вряд ли хоть раз соврал. Ты позволил мне жить в твоем доме. Вел в круг твоих друзей, богатых и влиятельных. Помогал мне продвинуться. Никогда не кричал на меня. Ты вел себя, как настоящий джентльмен. Ты был изумительный, сказочный бойфренд. Это очень мило с твоей стороны. Ему казалось, что с каждым ее словом из него по капле вытекает кровь. Я в самом деле сожалею, что никогда не могла, ну ты понимаешь, совсем забыть о твоем происхождении. Ничего. С горечью промолвил Оскар. К этому я приучен. Это просто, просто одна из вечных трагедий. Такая же, как ты ведь понимаешь, как проблема моей собственной принадлежности к национальному меньшинству. Оскар вздохнул. Клара, я не думаю, что кто-нибудь всерьез может плохо относиться к тебе из-за того, что ты не принадлежишь к англосаксонской расе. Нет, принадлежать к расовым меньшинствам тягостно, это так. Я имею в виду, что ты один из немногих, кто имеет представление о том, что это значит. Я понимаю, ты ничего не можешь поделать с обстоятельствами своего рождения и все же... Ну, в общем, это одна из причин, почему я приняла предложение голландцев. Сейчас очень многие белые возвращаются обратно в Европу. Мой народ оттуда, понимаешь? «Там мои корни. Я надеюсь, мне это как-то поможет». Оскар вдруг почувствовал, что ему стало трудно дышать. «Я чувствую себя ужасно, милый, как будто я действительно бросаю тебя». «Нет, так будет лучше», — сказал Оскар. «Это сильно ранит. Однако лучше так, чем тянуть и лицемерно делать вид, что все продолжается. Давай останемся друзьями». «Понимаешь, я, возможно, вернусь. Не пари горячку, не впадай в уныние. Потому что я — это просто я. Твоя подружка Клара, понимаешь? Это не судебное решение». «Лучше чистый разрыв», — твердо сказал он. «Лучше для нас. Для нас обоих». «Хорошо. Раз ты так хочешь, то, наверное, я понимаю. Прощай, ускар «Все, Клара, прощай». Он повесил трубку. Затем силой швырнул телефон в заросли деревьев. «Ничего не получается». Заявил он грязному, красно-серому, закатному небу. «Я ничего не могу поделать».